764. Все вещи и предметы земные обладают памятью, то есть способностью запечатлевать и сохранять падающие на них вибрации, идущие от того, что их окружает или входит в орбиту их видимости. Они, эти вещи и предметы, как бы фотографируют все, что вокруг, и требуется только проявитель как фотографии, чтобы выявить зафиксированные ими вибрации. Когда-то будут изобретены аппараты и проявители, дающие возможность читать ауру каждого предмета. Можно представить, что видели пирамиды и сфинксы за все время своего существования, или, скажем, предметы, добыты при археологических раскопках, или древний камень, лежащий на перекрестке путей. Прошлое существует в настоящем, но только сознание очень редких людей может ощущать и видеть эти вибрации в виде определенных картин. окружающие старинные вещи и предметы, строения и памятные места.